ДОМИНИК ГРИН МИНТАГРА «Ну, как самочувствие?» — спросил осматривавший меня доктор. Как и у всех врачей, его пальцы были ледяными. При этом они были стальными, а его руки резиновыми и торчали из стены. Я требую, чтобы арестовавшую нас женщину отдали под суд, хотя она и лейтенант морской пехоты. Она застрелила одного из наших людей. Замолчите. Отвечайте лучше на мои вопросы, и скоро это закончится. Как звали ваших погибших товарищей? Я задумался. Может, этот доктор грубит, потому что он никакой не доктор, а переодетый доктор-следователь. Наверняка всем нам будут задавать одни и те же вопросы, чтобы потом сопоставить ответы. Мы, конечно, будем врать, но всё-таки надо отвечать одинаково. Как же нам это сделать, не сговорившись? «Одного звали Амутсен», — начал я, но тут же передумал. «Нет, не Амутсен». Доктор нахмурился, глядя на меня сквозь толстенное стекло. «Амутсен, Амутсен», — успокоил меня он. «Его упомянули двое из ваших». Потом он хитро на меня покосился и нахмурился. «У вас очень низкое кровяное давление, и сердце еле бьётся». Как правило, доктора этим довольны. Это ваше обычное давление, спросил он таким тоном, словно я пришёл к нему на приём в поликлинику. Кстати, в вашем теле почти полностью отсутствует жировая прослойка. А что я могу поделать? Ладно, буду больше есть и меньше двигаться. Можете на меня рассчитывать, я ведь тоже врач. И всё-таки выживем мы или нет? Все, кто попадал раньше в такую ситуацию, как вы, уже умерли. Так что, пожалуй, и вы не выживете, пожал плечами за стеклом врач. А что со мной будут делать сейчас? Как же это называется? Шоссинит? А я-то думал, что это одно из колен израилевых и даже попросил Йоргина поискать это слово в Библии. А может, это горная порода, как доломит, или автомобиль, как турбофлит, или пластмасса, как текстолит или? Пару часов назад нам доставили с острова Асенсион два антибиотика. Первый мы попробуем на одном из ваших товарищей, второй на другом. Впрочем, я особо не надеюсь на эти препараты. А причём тут антибиотики? Это же не газовая гангрена, а ролдит, рогогнид, кардит. Вот как, сказал врач, покосившись на меня из-за стекла. Так что же это? Может, поделитесь с нами вашим квалифицированным мнением, господин доктор? Аэролит, сидерит, Это что-то неизвестное, неземное. Эти несколько слов и спасли мою жизнь на какое-то время. Так называемая «Война снеговиков» шла уже три недели. Потерь пока ещё не было, но на полуострове Дрейка разбомбили подпольное аргентинское казино, а его персонал и посетителей арестовали. Подо льдом курсировали американские ударные подводные лодки «Лос-Анджелес» и «Филадельфия», И пара русских торпедных подлодок, скорее всего, типа Альфа. Но, по-видимому, туристические компании наивно полагали, что никто не осмелится торпедировать гражданские суда, плывущие в такой ледяной воде, что попавший в неё человек замёрзнет за полсекунды. Инцидент с пингвином был ещё впереди, и пассажирские корабли продолжали, как ни в чём не бывало, курсировать вокруг всей Антарктиды от Земли Королевы Мод до Эрибуса. чрезмерно полагаясь на гремевшее в эфире заявление демагогов-политиков. «Южный крест» был как раз таким пассажирским кораблём, принадлежавшим солидной туристической пароходной компании из Дурбана. Конечно, он не мог сравниться с такими гигантами, как КС-3 или китайская звезда, и не имел открытого бассейна у себя на борту. И всё-таки «Южный крест» являлся во всех отношениях современным кораблём, построенным в Портсмунде. Это был один из последних спущенных на воду в Великобритании кораблей, построенных как раз перед тем, как судостроительная промышленность на британских островах стала до такой степени нерентабельной, что даже королевский военно-морской флот начал заказывать свои корабли в Корее. Иными словами, Южный Крест оснастили всем необходимым для плавания в антарктических водах. На нём был закрытый бассейн с подогревом, а также горячее и холодное водоснабжение во всех каютах с двойными иллюминаторами. Имели здесь даже каюты, расположенные ниже ватерлинии, из которых пассажиры могли глазеть сквозь иллюминаторы на миллиарды морских существ, резвящихся в перенасыщенных кислородом антарктических водах. Поручни на палубе работали с подогревом, чтобы к ним, не дай бог, не примерзли влажные ладони возбужденных туристов. А ещё Южный крест был оснащён подводным радаром для обнаружения айсбергов. Под водой айсберги искал сонар. Словом, кроме торпеды, этому кораблю ничего не угрожало. Ни американские, ни русские военные суда не решились бы торпедировать безаружный пассажирский лайнер. Но что-то всё же произошло. Это случилось в тот момент, когда мы смотрели на проплывающие мимо нас сверкающие голубой лёд, так похожий на сушу. Именно из-за этого ощущения Южный Крест чуть не нашёл смерть в морской пучине. За ледяным полем плыл айсберг. Его пятисотметровый выступ ринулся к нам, готовый обрушиться на Южный Крест, как молот разгневанного Тора. К счастью, Хоконбанк вовремя заметил опасность, положил штурвал на правый борт, и Южный Крест послушался руля гораздо охотнее Титаника. «Всё закончилось хорошо». За айсбергом лежала открытая вода, а за ней Африка. Конечно, в случае невезения на пути в Дурбан мы, возможно, наскочили бы на рифы Южной Георгии, но это было маловероятно. На борту Южного креста я чувствовал себя не в своей тарелке. Многое меня даже возмущало. Далеко на другом конце фьорда остальные члены экипажа фрама ютились в малюсеньких кубриках. В свободное время они спали, потому что в таком холоде это было единственным возможным занятием. А здесь пассажиры нежились на водяных кроватях в каютах с кондиционерами. Я открыл четырёхслойную стеклянную дверь рядом с огромным салоном и, не обращая внимания на порыв ветра, от которого зазвенели все люстры, вошёл внутрь, закрыл её за собой. Передо мной, на до блеска надраенном и идеально чистом полу, тянулась цепочка чьих-то грязных следов. Юрген наклонился над одним из трупов. Это была девочка-подросток негритянских кровей, наверное, из богатой йогановбургской семьи. Она лежала посреди блестящего пола, сжимая в руке висевшее у неё на шее золотое ожерелье. По её лицу догадаться об её негритянском происхождении было непросто. Вместо лица у неё были только мышцы, жир и кровеносные сосуды. Кожи на них не было. Судя по тому, как судорожно были сжаты её прокусившие язык зубы, Она лишилась кожи ещё при жизни. Взяв руку девочки, Йорген тщетно пытался нащупать пульс. На этом корабле умерли все, сказал я. Не трогай её, а то заразишься. Не найдя пульса, Йорген обернулся ко мне и грустно улыбнулся. "Да, конечно", сказал он. "Но здесь очень холодно, гораздо ниже нуля. Микроорганизмам не выжить в таком холоде". Я с удивлением понял, что за последнюю неделю плавание на Фрами так привык к холоду, что перестал его замечать. Йорген прав. Даже в такой близости от Южного полюса в салонах комфортабельного лайнера было обычно тепло. Наверное, забыли закрыть дверь, предположил я. Ничего подобного, покачал головой Йорген. Посмотри на термостат. Он там на переборке. Посмотрев на прибор, я убедился в том, что кто-то умышленно отрегулировал температуру в салоне на минус десять. «И так повсюду», — сказал Йорген. «В каютах, везде. Внизу есть закрытый бассейн, так он замёрз. А ведь на корабле задраяны все иллюминаторы». Йорген наклонился, чтобы осмотреть следующего покойника, но я остановил его, взяв за плечо. «Хватит, вставай и пошли. Мы уходим. Это приказ». Женщина, которую я уже видел в форме лейтенанта морской пехоты, появилась опять. На этот раз на ней был белый халат, а маска закрывала только нижнюю часть лица. Кажется, она стала меньше меня бояться. Красивую у вас глаза, сказал я. За женщиной переминался с ноги на ногу плотский врач. Слушайте меня внимательно. Женщина не обратила ни малейшего внимания на мой комплимент. Если вы действительно врач, Вы можете пригодиться нам не только как подопытный. Если вы сможете помочь нам, мы постараемся, чтобы вы прожили как можно дольше. Для меня это высокая честь, я затрес головой. Не валяйте дурака. Нам сейчас действительно нужны врачи. На этом корабле нас только трое: мы двое и вы. Командование не разрешило взять больше врачей на корабль, обеспечивающий карантин в этой зоне. Испугалась, что кто-нибудь из них проболтается. А ведь половина нашего личного состава к югу от 60-й параллели до сих пор думает, что мы здесь охраняем морских котиков и другую живность. А на самом деле вы пытаетесь воспрепятствовать проникновению в окружающий мир чего-то такого, в чём вы, кажется, сами отчасти виноваты, правда? Женщина кивнула. Знаете, что такое визит с Марса? спросила она. Я почел головой, но внезапно на меня нашло озарение. Постойте-ка. Кажется, вспомнил. Это большой антарктический научный проект с участием американских и русских учёных. Ваши президенты договорились о том, чтобы не выглядеть дураками, когда и русские, и американцы решили не лететь на Марс. Вам не хватило денег на такой полёт, и вы разрекламировали поиски того, что прилетело с Марса на землю. Женщина поморщилась, услышав мой презрительный тон, но всё равно кивнула. Это была обширная программа по сбору метеоритов с Марса. А эти метеориты собирают именно в Антарктиде. Они, конечно, падают на Землю повсюду, но здесь попадают в глубокий лёд, который выталкивает их наверх, когда ледники ползут по подводным горным хребтам. При этом все метеориты вылезают наружу одновременно. Достаточно найти нужный ледник, и можно собирать метеориты, как грибы. — Аша-сенит — разновидность марсианского метеорита, — добавил морской врач. Наверное, вы и сами догадывались. Врач на Южном кресте залил его прозрачной смолой и показывал любопытным на палубе, кивнул сказал я. Он придавливал им бумаги на столе у себя в каюте, поэтому вы его и проморгали. Клодский врач повернулся к женщине Пехатинцеву, которая достала блокнот и стала что-то в нём строчить. Устав смотреть на неё, врач повернулся ко мне. Шессениит очень необычный метеорит. Это кусочек самого Марса, отколовшийся несколько миллионов лет назад в результате вулканического извержения или столкновения Марса с небольшим астероидом. Таких метеоритов мало, но мы рассчитывали, собрав несколько миллионов метеоритов, найти среди них несколько сотен шессениитов. Я начал понимать, о чём он толкует, но от этого мне стало только хуже. А первые признаки жизни вне Земли были обнаружены именно «В марсианских метеоритах», — пробормотал я. Морской врач кивнул и, помолчав, сказал. «Мы думаем, что теперь вы являетесь носителем марсианской жизни. Полагаете, эти пожиратели кожи прилетели с Марса? Да, сейчас мы думаем именно так. У нас была база по обработке метеоритов в Аллан-Хиллс, чуть дальше, вглубь Антарктиды, от того места, где, по утверждению команды с Южного Креста, ими был найден шоссенит». Впрочем, на Южном Кресте могли выбросить Шассиниид за борт, ведь мы его так и не нашли. Как бы то ни было, Южная Полярная Станция потеряла связь с базой Валлан-Хиллс недель десять назад. Туда отправили спасательную команду, она тоже пропала. А из второй спасательной команды, живыми, вернулись только трое. Но ну и они умерли через полтора дня после того, как им удалили хирургическим путем около 95% кожи. Владский врач с извиняющимся видом пожал плечами и добавил: "Тогда мы ещё почти не умели препятствовать распространению этой инфекции". Вот как. Выходит, он работал на Южной полярной станции. Доктор Ша поспешно покинула помещение, оставив меня наедине со своим коллегой. Я постучал по стеклу и поманил его пальцем. Он стал задравленно озираться по сторонам. Изучив взглядом мощные болты в раме пуленепробиваемого стекла, и наконец наклонился к нему так близко, что мне стала видна его очень скверная кожа. "Хотите, я скажу, почему вам нечего бояться?" морской врач опять испуганно взглянул на дверь и пробормотал: "Э, не надо меня уговаривать. Боитесь, что она и вас прикончит? Не она, так другие". С кислой миной пробормотал врач: "Мы же военные, убивать наша профессия". Ну и почему же нам нечего бояться? Потому что корабельные крысы не умерли. Сначала мне показалось, что врач всё понял, но потом до меня дошло, что я ошибаюсь. Да чего же у него куриные мозги? Попробую снова. Это заболевание поражает только людей. Оно не трогает крыс и, кажется, даже пингвинов, а то ваша экспедиция к озеру Фриксел нашла бы там мёртвых птиц. Эта болезнь явно земного происхождения. потому что очень хорошо умеет уничтожать людей. Её появление на льду, где вы собирали марсианские метеориты, чистое совпадение. Древнейшие смертельные заболевания вообще чаще всего прячутся в ледниках. Если возбудитель этой болезни так опасен, как вы утверждаете, он уничтожил бы всех столкнувшихся с ним. А когда болезнь поражает всех, кого может поразить, она прекращается, правда? С другой стороны, возбудитель может тихо дремать в глубинах ледника пару тысяч лет, а потом Врач, свернув трубочку в конце носового платка, засунул их в ноздри, словно стараясь протереть затуманенный мозг и фыркнул. Об этом мы уже думали. Кое-кто из нас тоже подозревает, что это древнее земное заболевание. Оно очень похоже на болезнь, которую, кажется, знали древние римляне. В некоторых текстах они называли её одним словом ментагра. Буквально это означает болезнь подбородка. Римляне думали, что оно передаётся при поцелуях, потому что впервые заметили её симптомы на губах у больных. На самом деле, инфекция передаётся по воздуху, но действительно, в первую очередь проявляется в районе рта и носа, поражает дыхательные пути и распространяется на горло, грудь и дальше. Её описал Плиний в 26-ой книге своей Естественной истории ещё в I веке новой эры. Видите ли, один из наших командиров изучал в университете классические языки и литературу. Врач внимательно осмотрел извлечённые из носа кончики платка и нахмурился. Но это ещё ничего не значит. А вдруг в первом веке нашей эры в Рим упал метеорит с Марса? Или финикийцы привезли эту болезнь на кораблях из Антарктиды? Финикийцы не плавали в Антарктиды. А к первому веку нашей эры их вообще не осталось. «Наш учёный-командир рассказывал о финикийце по имени Ганнон, который решил оплыть вокруг Африки. Кажется, он доплыл до самого Камеруна». Врач теребил носовой платок в руках. «Как здесь пыльно!» Шассиньид, метеорит, гелегнит, москитол, клещевит. В этот момент я всё понял, но мне и в голову не пришло рассказать об этом флотскому врачу. «Что же мне делать?» С кем же поделиться моей догадкой? Ты не имеешь права приказывать нам покинуть этот корабль, скот. Здесь ещё могут быть живые люди. Они же погибнут. Закутанные в арктическое снаряжение, мы стояли вчетвером в огромном салоне среди бесконечных столов, накрытых для роскошного ужина. Здесь есть живые люди, кивнул я. Это мы, и мы погибнем, если останемся. Йорген покачал головой. Я понимаю, как врач ты отвечаешь за нашу безопасность, но скорее всего нам ничего не грозит. Когда здесь произошло несчастье, на корабле было гораздо теплее. Пассажиры и экипаж были в безопасности, они не знали, что среди них появился вирус. А мы отдаём себе отчёт в опасности и можем принять меры предосторожности. Пассажиры и экипаж боролись за свою жизнь, сказал я, показывая на термостат на переборке. Они понизили температуру на всём корабле, чтобы остановить распространение заболевания, но всё напрасно. Этот вирус не боится мороза. Один из двоих дотчен в нашей экспедиции, прозванный Пэддерсон через Д, потому что был ещё Пэттерсон через Т, не выдержал и взорвался. Выходит, мы бросим умирать тех, кто здесь ещё может быть жив. Почему? Потому что ты боишься за нас или потому что трясёшься за свою шкуру? Послушай, Д. «Мы нашли в корабельном лазарете трупы людей, которым пробовали давать все лекарства, имеющиеся в распоряжении современной медицины. А на ФРАМе у нас есть средства от простуды, головной боли, обморожения и самые примитивные антибиотики. Вот и всё. Нельзя занести этот вирус на ФРАМ». «Думаешь, это вирус?» Датчанин ткнул пальцем в сторону трупа. «А ведь это могли сделать острым ножом или скальпелем». «Нет». Мне приходилось работать со скальпелем. Посмотрите в лупу. На лице у девочки не повреждён ни один, даже самый маленький сосуд. Так может работать только самый выдающийся хирург в мире. Судя по всему, здесь действовал микроорганизм. Может, это что-то вроде некротического фасцита второго типа, не знаю. «Тем более нам надо остаться здесь», — воскликнул Педерсон через «Д», сверкая глазами. «Если этот вирус так опасен, мы и не можем возвращаться на фрам». — Ты с ума сошёл, — вмешался Юрген. — Хочешь лишить экспедицию пяти человек? Без нас остальным не добраться до полюса. Я глубоко вздохнул, печально покосился на труп и развёл руками. — Да я совершенно прав. А мне просто не хватало духа в этом признаться. Конечно, цель экспедиции очень важна, но мы не можем возвращаться на Фрам. Что, если мы всех там заразим? А так останемся здесь и обратимся за помощью по радио. Йорген, первый любимый помощник капитана Амундсена, выругался по-норвежски. В этот момент распахнулась дверь, и в салон ворвался Хакан. «Скот, в компьютере судового врача важная информация!» Я кивнул и пошёл за ним. Три норвежца и датчанин последовали за мной. Англичане вообще, в первую очередь те, кто не вышел ростом, оказавшись на корабле со скандинавской командой, Очень скоро с прискорбием замечают, что они, как говорится, от горшка до вершка. Сидя за компьютером, я ощутил это особенно остро, когда мои современные викинги столпились вокруг меня. К счастью, судовой врач вел свои записи по-английски. Если бы он писал на Африканос, мне пришлось бы запрашивать перевод по радио. В записях говорилось об инфекции, поразившей экипаж Южного Креста и его пассажиров после захода в залив у озера Фрикселл. находившегося оттуда всего в нескольких днях плавания. Значит, всё случилось очень быстро, пробормотал Юрген. Если врач не врёт, то да. Только для чего ему врать, если он сам умер? Тропа начинает па пахать, сказал кто-то за моим плечом. Пойдите к термостату и понизьте температуру на всём корабле, не оборачиваясь, приказал я. Нам не привыкать. В записях судового врача говорилось, что Южный крест ввёл туристов к антарктическим птицам и геологическим диковинкам. Трансарктические горы складчатые, ихнее искривляет почвенный слой а в районе озера Фриксел, нет даже снега и льда. О чём ещё может мечтать коллекционер минералов? Любителям провести летний отпуск в Антарктиде, окрестности этого озера должны были очень понравиться. А вдоль побережья там гнездятся императорские пингвины, перекочевавшие сюда с острова Росса, После того, как браконьеры из Новой Зеландии устроили облаву на пингвинов, императорские пингвинчики недавно превратились в Америке и в России в таких популярных домашних птиц, что тамошний чёрный рынок домашних животных даже переименовали в черно-белый. А самые безумные фанаты, явно не читавшие рассказы Лавкрафта о жутких слепых пингвинах-альбиносах, стали разводить белых императорских пингвинов. Нам придётся выйти в эфир сказал Педерсон через Д, прервав разговор с Хакеном. Они разговаривали ни то по датски, ни то по норвежски, в любом случае я всё равно ничего не понял. Амуцен разозлится. Ещё бы, сказал я. Радиопередачу перехватят все американские подлодки и эсминцы в радиусе многих миль. Мы же нарушили стокилометровую запретную зону. Наш корабль задержит и отбуксирует назад на остров Асенсион. А вонючие малогасийские браконьеры будут и дальше приспокойно ловить у земли королевы мот, ледовых рыб. По американцев слишком мало кораблей, чтобы всё тут прочесать, и малогасийцы этим бестыдно пользуются. А я слышал, что у бразильцев есть подводные траулеры, сказал Хакан. Ну и как ты втащишь сеть с рыбой на подводный траулер? скептически осведомился Педерсон через Д. Я читал дальше, не обращая на них внимания. Заболевание вспыхнуло всего через несколько часов после того, как последний пассажир поднялся на борт с земли Виктории. Оно убивало людей массированным и внезапным некрозом кожи лица, распространявшимся из района рта и носа, наподобие декубитальной гангрены. «Гангрена!» — воскликнул Де. «Гангрена вызывает обморожение! Они все обморозились!» Он хлопнул Хакона по спине. «Слышь, они обморозились!» Я читал дальше. Непосредственно причиной гибели людей мог быть сердечный приступ или удушье. Врач Южного Креста, которого звали М. Д. Филлипс, не мог определить, от чего прекращали биться сердца умерших — от кислородного голодания или просто от невыносимой боли. Он пытался спасти отдельных больных с помощью искусственного дыхания, но записал, что при этих попытках лишь проломил им грудную клетку. Сначала он подумал, что это просто вызванная стафилококками кожная инфекция, а потом перепробовал на первом же больном все антибиотики вплоть до ванкомицина. Ванкомицин до сих пор остаётся самым сильнодействующим из существующих антибиотиков. Врачи даже остерегаются его применять, потому что бактерии под его воздействием часто начинают мутировать и перестают на него реагировать. Обычно ванкомицин используют только для борьбы с золотистым стафилококком. устойчивым к метицилину. На борту Южного Креста было мало ванкомицина, но и он не помог. В отчаянии судовой врач прочел всё, что нашёл в своей довольно богатой медицинской библиотеке о кожных заболеваниях. Он внимательно изучил все медицинские справочники страницы за страницей и наконец пришёл к тому же выводу, что и я сам. Этой напастью была необычная гангрена и не газовая. Скорее всего, бедняги столкнулись с дикубитальной гангреной, известной под названием некротического фасцита. Единственное средство против неё удаление поражённых тканей. Судовому доктору с его ничтожным жалованием совершенно не хотелось приступать к таким операциям в своём плохо оснащённом плавучем лазарете посреди Южной Атлантики. Кроме того, среди его пациентов могли оказаться люди, способные подать на него за это в суд или просто застрелить. При его первом же появлении в Дурбане при этом врач Южного Креста не относился к категории маньяков, экспериментирующих на своих больных, как на крысах. Когда его самого поразило загадочное заболевание, он надел резиновые перчатки, встал перед зеркалом и стал сам себе срезать кожу с лица. Когда врачу мирно его лице осталась лишь половина кожи, разумеется, дольше всего протянули те больные, к кому он почти не прикасался. Разве это справедливо? Куривший в коридоре Йорген выругался по-скандинавски. «Да тут полно крыс! Ну подожди, вот я тебе сейчас!» «Я замер за компьютером. Не трогай её!» Йорген замер с металлической трубой от пылесоса в руке. «Что? И крыс нельзя трогать!» «Она живая!» — сказал я. «Сейчас будет мёртвая!» — с ухмылкой сказал Йорген, взвешивая в руке пылесосную трубу, как меч викинга. «Ты что-нибудь слышал о хантавирусе?» Йорген немного остыл и опустил трубу. «А о каком вирусе?» «Крысы — его переносчики. Он легко убивает людей. Десять из двадцати больных, поражённые этим вирусом, умерли. Они умерли не в паршивых судовых лазаретах, а в лучших американских больницах. По-моему, крысы могут переносить и этот микроорганизм. Если хочешь, чтобы шкура сползла с тебя, как чулок, беги и дальше за этой крысой». Пэдерсон через «Д» уставился на меня широко открытыми глазами. «Крысы переносили чёрную смерть!» Заявил он и так поразился своим знанием, что не удержался и повторил. «Крысы переносили чуму!» «Норвежские бурые крысы!» — уточнил я. «А может, вам нечего бояться? Может, у вас врождённый иммунитет?» «Но это не вубонная чума!» — покачав головой, воскликнул Йорген. «У тех, кто умер от чумы, под мышками раны!» «Да будет вам известно!» Сказал я, не отрываясь от монитора и печатая одновременно: "Так и не доказано, какой микроорганизм вызвал чёрную смерть. Большинство считает, что это возбудитель бубонной чумы. Некоторые думают, что это была сибирская язва, а другие даже полагают, что это именно хантавирус. Вполне возможно, что в Средние века появился какой-то неведомый дотоле вирус, которого с тех пор больше никто не видел. Ни у кого не поднималась температура", спросил я нервно, облизнув губы. Все лениво переглянулись. «А ведь скоро им будет не оторвать друг от друга глаз». «Нет», — сказал Де. «Тогда свяжитесь с Фрамом», — приказал я. «Красно-бело-синяя экспедиция завершена». Красно-бело-синяя экспедиция была совместно организована англичанами и норвежцами по инициативе одного чудака по имени Тор Амунсен. Этот дальний родственник знаменитого полярного исследователя не прошёл последний этап медицинской комиссии, когда пожелал стать первым полетевшим на Марс астронавтом Европейского космического агентства. Ему не удалось совершить гигантский скачок в будущее, и, наверное, поэтому его заинтересовало прошлое. Этот дружелюбный норвежец из Бергена, бегло говоривший по английски и по-русски, Выступавший за норвежскую лыжную сборную на Олимпийских играх и получивший диплом инженера в столичном университете, поставил перед собой задачу по сложности сравнимую с первой высадкой человека на Луну. Он решил покорить Южный полюс в день столетнего юбилея подвига его прославленного предка, пользуясь его же методами. Никакой спутниковой связи, никаких цифровых приборов, ни радара, ни сонара, никаких матонарт Тор собирался дойти до южного полюса, перенеся при этом такие же тяготы, как и его предок, подражавший в свою очередь Нансену. Сначала Тор собирал деньги под предлогом того, что хочет повторить попытку Амундсена, пытавшегося достичь северный полюс в 1910 году. Но ведь и тогдашний Амундсен на самом деле лишь маскировал свои намерения штурмовать южный полюс. По-моему, меня выбрали из 20 совершенно равноценных кандидатов только из-за моего имени. Конечно, Скотт — моё имя, а не фамилия, но Тор все равно заявил в одном интервью, что у него в экспедиции будут Амутсон и Скотт. А позже я узнал, что англичанина включили в состав экспедиции еще и для того, чтобы один из торговых банков лондонского Сити ассигновал на ее нужды 200 тысяч фунтов стерлингов. 100 лет назад Роальд Амундсен набрал людей для арктической экспедиции, одолжил корабль под названием Фрам у своего друга Нансена, который, кстати, и сам собирался на Южный полюс, а потом внезапно лёг курсом на Модеру и заявил, что плывёт в Южное полушарие. Пожалуй, нам следовало бы с самого начала догадаться, что Тор Амундсен поступит точно так же. Его экспедиция к Южному полюсу была чистой воды безумием. Если в 1910 году Роальд Амундсен просто подвёл старого друга, то его дальний потомок явно решил подвести всю экспедицию с собой во главе под монастырь. В сентябре 2009 года американские и русские военные корабли патрулировали антарктические воды, пресекая любые попытки охоты на китов. Горячий капитан одного русского эсминца уже изрешетил из крупнокалиберных пулемётов норвежское китобойное судно Морская лебедь. По не вполне понятной причине русские и американцы, сидевшие сложа руки, пока люди убивали, насиловали и пожирали друг друга в Руанде, Косове, Северной Ирландии и Квебеке, теперь на полном серьёзе взялись за охрану китов. Пока ещё они никого не торпедировали, но инцидент с морским лебедем не улучшал настроение норвежцев на борту Фрама. Конечно, крупные компании без зазрения совести опустошали Антарктиду. Огромные, прекрасно отапливаемые отели росли как грибы по периметру всей сравнительно тёплой антарктической ривьеры на антарктическом полуострове. Костюмы с подогревом позволяли туристам шнырять среди тюленей, кататься на сноубордах и терроризировать стаи испуганных пингвинов на моторных лыжах. На моторных лыжах катались, естественно, туристы, а не пингвины. Всё это было совершенно незаконно и противоречило положениям Второго антарктического договора 2007 года. Но ведь и несколько сотен тысяч белых поселенцев в сопровождении нескольких миллионов голов скота исключительно по собственному почину захватили земли индейцев Северной в Северной Америке в XIX столетии, и никто при этом ни слова не сказал. И вот американцы и русские по совершенно непонятным причинам серьёзно взялись за дело, попутно повысив рейтинг своих президентов до сумасшедших высот. Теперь ни один учёный не имел права появиться к югу от 60-й параллели без их письменного разрешения. Однако Тор Амундсен рассчитывал на сенсационный успех своей экспедиции, тайно достигшей южного полюса под самым носом объединённых морских сил двух сверхдержав. Он выбрал судно с деревянным корпусом, невидимое для радиолокаторов, и, скорее всего, для гидролокаторов тоже. В арктических водах он плыл исключительно под парусами, и его не могли засечь гидрофоны. Тор полагал, что здесь никто не ожидает увидеть деревянный корабль, и наверняка не ошибался, ведь сумели же мы забраться так далеко. Мы связались по радио с Фрамом. Тор отказывался верить в наш рассказ и пожелал увидеть всё своими глазами. Я приказал находившимся на Фраме любой ценой удержать его, чтобы зараза не распространилась среди наших остальных товарищей. Сейчас мы с Юргеном сидели вдвоём в лазарете Южного Креста. Было ещё светло, как часто бывает в Антарктиде, но солнце висело над горизонтом очень низко. Это был не полярный день, а полярные сумерки. Ты хотел что-то сказать, но промолчал. Заявил Юрген: "Давай, не тяни, расскажи нам всё, что знаешь". Я кивнул. В конце прошлого века в бывшей угольной шахте на Шпицбергене обнаружили несколько трупов. Ты же знаешь, что на Шпицбергене добывали много угля. Йорган кивнул. В Трансантарктических горах тоже хотели рыть шахты, и они бы здесь появились, если бы русские американцы внезапно не уперлись рогом. Добывать уголь на Шпицбергене перестали в прошлом веке, но эти покойники были совсем особыми. Они умерли от испанки, гриппа, убившего 20 миллионов человек после Первой мировой войны, 20 миллионов. При этом болезнетворные организмы всё ещё жили в трупах. Добрая половина эпидемиологов в мире страшно обрадовалась тому, что теперь у них есть живой возбудитель испанки, и они изучат его и придумают против него вакцину. А вторая половина эпидемиологов страшно испугалась, потому что трупы сохранились в леднике. К концу столетия ледник по какой-то причине отступил, и трупы появились на свет божий. Если это произошло на Шпицбергене, нечто подобное может произойти в любой из покрытых льдами точек земного шара. Значит, в тундре может возродиться любая чума, когда-либо поражавшая Европу, Азию и Америку. В VI веке новой эры множество людей в Восточной Римской империи умерло от чумы Юстиниана, загадочной инфекции с востока. Никто до сих пор не знает, что за микроорганизм вызвал это заболевание. В четвёртом веке новой эры на просторах Китая свирепствовала зараза, убившая миллионы человек, а учёные до сих пор не поняли, что это было оспа или корь. Кантавирус живёт в Северной Америке с момента появления там первых индейцев. Ты думаешь, что это какое-то заболевание, спавшее в ольду и вдруг проснувшееся? Нахмурившись, спросил Йорген. Денне определённо покрутил головой, стараясь уйти от прямого ответа. Не знаю. На протяжении всей истории человечества были малые ледниковые периоды и малые потепления между ними. Как знать, может индейцы Яга из Патагонии заселили антарктический полуостров когда-то на заре своей истории точно так же, как викинги заселили Гренландию. Кто нам ответит? Где искать уцелевших индейцев Яга? Я читал о них книгу, из всего племени уцелели только две женщины. И обе монашки, подаль дом за этим иллюминатором, сказал я, постучав по стеклу. Могут лежать руины множества индийских городов с их совершенно невероятными заболеваниями. Йорген меня внимательно слушал, возможно, ему казалось, что я спятил. "Думаешь, там замёршие индийские кладбища?" Я посмотрел на экран монитора. Во время экскурсии в высохшую долину что-то нашли. В садовом журнале упоминается только какой-то шассинит, сказал я, кивнув на полку в углу каюты. Там, кажется, стоит Библия. Посмотри, кто такие были шассиниты? Я потрогал залятый смолой камень, который садовый врач использовал в качестве пресс-папье для своих исписанных коричневым почерком бумаг. Камень был в полиэтиленовом пакете, словно кто-то считал его геологическим экспонатом. Жаль, что этот мерзавец зашифровал самые важные записи в своём журнале. В этот момент в судовой лазарет засунул свою большую голову Хокунбанк. Склад Ярган, быстро в салон, воскликнул он и исчез. "Что, что случилось?" крикнул я ему вслед, но не дождался ответа. Когда мы появились в салоне, трое наших товарищей стояли на солидном расстоянии вокруг трупа девочки. Оно пошло ей на плечи. Содрогнувшись, сказал Педерсон через «Д». Точно. Тонкая красная полоска между посеревшей мёртвой кожей и мёртвыми синими венами спустилась намного ниже золотой цепочки. Неизвестная зараза пожирала даже трупы. Потом Йорген приложил палец к губам, а ладонь другой руки к уху. Я прислушался и, наконец, услышал шум вертолёта. «Нас нашли русские или американцы?» Я обрадовался, увидев американский вертолёт. По-русски говорили только Тор и один из шведов, и оба они были на Афраме. Кроме того, как и все жители Западной Европы, я инстинктивно побаивался русских военных. Мы стояли на палубе и смотрели, как вертолёт кружит над нами. «Чего он не садится?» — спросил Дэ. «Тут есть вертолётная площадка». «Грязные следы в салоне». Они не садятся, потому что уже были здесь, объяснил я. И знают, что у нас тряслось. Вертолёт развернулся и со зловещным видом полетел прямо на Южный крест. Мы смешали им все карты. Этот корабль должен был напороться на лёд и затонуть. С ним бы утонула и его тайна, завопил я Петесь к трапу, ведущему на мостик. Потом я ринулся бежать. Вертолёт явно намеревался атаковать Южный крест. Мы с бангом ворвались на мостик. Я бросился к радиоприёмнику и стал крутить его ручки, но не услышал ничего, кроме треска помех. Если в эфире велись переговоры, они были зашифрованы или использовалась цифровая аппаратура. Я нашёл частоту для сигналов бедствия и заорал во весь голос, словно болваны в вертолёте могли меня услышать и догадаться, что мы угадали их намерение потопить Южный крест. Что нам известно о Шоссиньите, что на судне действует радио, и что мы раструбим об этом на полмира от Рио-де-Жанейро до Перта, если они начнут обстреливать лайнер. Вертолет поднялся, из фьорда облетел корабль и исчез в небе. Мои товарищи смотрели на меня, как на безумца. «Они что-то прячут от всех», — сказал я. «Они нашли подо льдом какую-то штуку, и никого сюда не пускают под предлогом защиты китов». «Какую-то индейскую болезнь?» Спросил Йорген: "Не знаю", я пожал плечами. Что-то нашли или сами изготовили? Это что-то убивает так быстро, что не может их не интересовать, и теперь об этом знаем мы. Я сел в одном из многчисленных кресел на мостике. Оно было неудобным, и только в этот момент я понял, что Хакан и Педерсон через Д тоже поднялись с нами на мостик и всё слышали, но было уже поздно. Хакан вытаращил глаза. Значит, пассажиры с Южного Креста случайно забрели туда, где военные ставят свои опыты? Химическое оружие? спросил Педерсон через ды. Кстати, это был совсем не глупый вопрос. Жёлтый дождь, применённый советями в Афганистане, тоже оставлял раны на коже, но его можно было смыть большим количеством воды. Жёлтый дождь всё-таки был не таким смертоносным. Я покачал головой. Нехимическое оружие, ну что-то в этом роде. Наверное, очень быстродействующий вирус. Стал вняк бешенство и множество других заболеваний могут вызвать неконтролируемые мышечные спазмы. Но этого заболевания нет ни в одном справочнике. Они что, экспериментируют? спросил Д, примостившись на подлокотнике кресла с таким видом, словно был готов в любую секунду броситься на утёк. Они делают вид, что защищают природу Антарктиды, а сами испытывают здесь оружие. Он с досадой ударил кулаком по стойке с приборами, и я его прекрасно понял. Они не экспериментируют, заявил Юрген. Они да экспериментировались. Вирус, который они разводили, сбежал. Может, он оказался ещё опаснее, чем они думали. Иначе они бы не ввели бы блокаду всего континента. Надо убираться отсюда, сказал Дэ. И всех предупредить. Вот этого нельзя, сказал Юрген, не забывая о том, что мы на заражённом корабле. "А что ж нам делать? Сидеть здесь, пока мы не умрём? Только этого они и ждут." Внезапно радио затрещало. Я оставил его на частоте для сигналов бедствия, и кто-то нам отвечал. "Лоян, вертолёт с корабля ВМФ США Тарава, вызывайте плоход Южный Крест, приём. Вы ещё живы? Кто у вас там орал по радио, как оглашённый пару минут назад, приём?" Я взял в руки микрофон с таким видом, словно это была живая гадюка. Говорит Южный Крест на борту, остались в живых только мы, нас четверо. Приём. Мы никого не видели, когда были там в последний раз? Где вы прятались? Приём. Я прикинул, где можно спрятаться на Южном Кресте. В холодильнике с мясом, он герметичный. А если включить разморозку, там не замёрзнешь. Приём. Не может быть, мы проверяли холодильники. Голос замолк, словно давай понять, что врать нехорошо. Вы понимаете, что вашему здоровью угрожает серьёзная опасность? «Кроме того, вы нарушили антарктический договор 2007 года. Прием!» «Мы все понимаем. Вы можете нас снять с этого судна? Прием!» «Не зови их сюда! Не надо!» Зашипели справа и слева от меня. «Мы сделаем для вас все возможное, но боюсь, что нам придется вас арестовать. И не удивляйтесь, когда наши люди высадятся в резиновых комбинезонах. Прием!» «Постараемся!» Ответил я и выключил радио. «Что ты наделал? Сейчас морская пехота нас перестреляет!» Разумеется, паниковал Педерсон через «Д». «Пусть лучше так, чем потонуть вместе с этим кораблём от огня вертолётов. Они нас точно прикончат. Почему мы нашли только трупы? Да потому что они выкинули за борт всех, кто ещё не умер». Нахмурившись, я подумал, что датчанин может оказаться прав. «Но ведь они и не стали стрелять, когда мы притворились, что можем раструбить об их действиях на весь мир». Педерсон через «Д» всплеснул руками. «А они высадятся первым делом, расстреляют радиоприёмник, а потом всех нас!» «Он прав!» — вмешался Хакон. «Давайте опять свяжемся с Фрамом по радио!» Я немного подумал и сказал. «Давайте. Может быть, получится, хотя не исключено, что наш радиосигнал уже будут глушить. Пилот спрашивал меня, где мы прятались. Это его очень волновало. Наверняка он подозревает, что мы попали на Южный Крест из какого-то другого места. Возможно, с другого корабля». Если он узнает об этом корабле и определит его координаты, ему останется только потопить Фрам со всей командой и нас с Южным Крестом. Но ведь он и не предполагает, где находится наш корабль. Может, он в сотне миль отсюда. Скорее всего, он и не заметил Фрам, а возвращаться сюда наверняка не будет, если не захочет остаться без горючего над Антарктидой. Нам обязательно надо сообщить на Фрам, чтобы они уносили ноги по-добру, по-здорову, пока не поздно. Наверное, это наш единственный шанс остаться в живых. Кажется, я говорил убедительно. Мои товарищи забегали и стали что-то кричать друг другу по-норвежски. Этот вертолёт явно не входил в состав американских военно-воздушных сил, а то бы его не покрасили в такой унылый зелёный цвет, а сделали бы веселеньким, синеньким, с здоровенными белыми звёздами и разноцветными полосами, как и остальные военные самолёты. Однако, если даже у него на борту висели и не ракеты, а топливные баки, то торчавшие из всех щелей пулемёты было трудно с чем-либо спутать. Этой зимой последним криком моды в вооружённых силах США явно были резиновые скафандры. Я насчитал пять солдат, выпрыгнувших из вертолёта в этом чудовищном снаряжении. У каждого была автоматическая винтовка М-16. Мы переминались ноги на ногу. У нас не было не только винтовок, но и простой ракетницы. Все в четвёрём мы стояли на палубе. Приблизившись к нам на расстоянии звук человеческого голоса, солдаты остановились. Ближе подошёл только их командир. Он внимательно разглядывал нас сквозь стекло своего скафандра, а мы рассматривали его лицо. Это была женщина. "Здорово, орлы", сказала она. "Вижу, вы кутаетесь. И как-то это не похоже на форменную одежду. Вы так давно служите в армии?" улыбнувшись, сказал Йорген. «Чтоб подзабыли, как одеваются штатские лица на пассажирских кораблях!» Может, женщина и улыбнулась ему в ответ. Сквозь стекло было трудно разглядеть. Да я и не поверил в её улыбки. «Мы не из армии», — сказала она. «Я врач Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов. Полагаю, вы в курсе того, что вы могли подхватить очень опасную инфекцию. В настоящее время она неизлечима, так что не валяйте, дурака. Вы не с этого корабля». Вполне возможно, экипаж вашего настоящего корабля тоже заражён. Говорите его координаты или его экипаж погибнет. Юрген кивнул мне с понимающим видом, соглашаясь с тем, что я всё правильно предвидел. "Ничего подобного", сказал он. "Мы, пассажиры этого лайнера, и раньше прятались от вас, потому что испугались вооружённых солдат. Извините, если мы что-то сделали не так". Женщина прицелилась в Юргена и выстрелила. Наверное, он умер на месте, ведь она целилась довольно тщательно. Потом, стоя над его трупом, она обратилась к нам с таким видом, словно читала лекцию в морге. При этом эхо выстрела всё ещё отражалось от ледяных стен и летало среди нас, как призрак погибшего товарища. "И если вы будете врать и дальше, мы вас всех перестреляем. Где ваш корабль? Южный крест взял нас на борт у озера Фриксел", сказал я. Некоторые из нас к тому времени уже заболели. Но мы сами не были больны и до сих пор здоровы. Мы браконьеры. Наш корабль высадил нас, чтобы мы собирали яйца пингвинов. Мы уже связались по радио этого лайнера с нашим кораблем, сообщили, где мы находимся, и попросили медицинской помощи. Так что если вы начнете стрелять, это вам даром не пройдет. Сначала мне показалось, что женщина меня сейчас застрелит, но потом понял, что она мне поверила и считает, что нам стоит сохранить жизнь. И еще бы. Ведь мы были единственными здоровыми людьми на заражённом корабле. Садитесь в вертолёт, сказала она, ткнув его стволом винтовки. Там в самом конце есть герметичная камера. Лезьте в неё и не вздумайте что-нибудь трогать. Поздравляю, снова улыбнулась она. Вам выпала высокая честь. Вы будете под опытными крысами. Вы, кажется, довольно упитанные, и это хорошо. Мы сможем срезать с вас много мяса. Но мы поплёлись к вертолёту. Мой личный лечащий врач вновь меня навестил, чтобы посмотреть, достаточно ли быстро я умираю. Сам я был занят, изучая образцы ткани двух других заражённых лиц, официально именовавшимися больной Х и больной У. В моей камере, отрезанной от окружающего мира толстенным стеклом, оборудовали маленькую лабораторию. Конечно, в ней не было тяжёлых, острых, колющих и режущих предметов, которыми я смог бы невзначай поцарапать или даже поранить сердца, наивных и беззащитных марских пехотинцев. Сам я не сомневался в том, что больными X и Y были Педерсон через D и Хаканбанк, при этом они явно умирали быстрее меня. Полагаю, помещение, в котором я нахожусь, имеет систему автономной рециркуляции воздуха, как космический скафандр, спросил я. Врач не поднял головы от занимавшего всё его внимание куска кожи, который он только что срезал с моей руки. Нет, воздух вашего помещения сообщается с нашим, но проходит сквозь радиоактивные термические стерилизаторы, а также сквозь холодильник и сушило. Ну и зачем это вам? Лучше бы распотрошили фильтры и изучили его содержимое. Врач уставился на меня с непонимающим видом. Возбудитель этого заболевания распространяется по воздуху, ведь так, начал объяснять ему я. Воздушные фильтры высасывают заражённый воздух из наших камер, так значит, возбудитель попадает в эти фильтры. В любом из них наверняка больше этих микроорганизмов, чем на каждом из нас. Вам надо не стерилизовать этот воздух, а изучать его». Судя по выражению лица врача, мои слова его заинтересовали. «А что мы найдем в этом воздухе?» В этот момент дверь распахнулась, и в помещение вошла врачиха из морской пехоты в бумажной маске на лице. Она пристально посмотрела на меня через стекло, наверное, в поисках недвусмысленных симптомов болезни, нахмурилась, ничего не заметив и удалилась, что-то начертав в своём вездесучном блокноте. Врач проводил её глазами. Один из ваших товарищей только что умер, но сначала болезнь дошла ему до самой груди, шёпотом сообщил мне он. Я не стал спрашивать его, кто именно скончался. Какая мне была в сущности разница? Пропитайте фильтр водой. Воды тут, наверное, вокруг полно, сказал я. В этой воде останется вся пыль, находившаяся в воздухе, при этом микроорганизмы в воде не захлебнутся. Возьмите кусочек стекла и капните на него этой воды из пипетки. У вас будет препарат для изучения под микроскопом, и постарайтесь с ним прикончить этот микроорганизм, а то вы его никогда не найдёте. Врач закивал. Неужели он прогулял всю лабораторную работу в институте? У меня зачесался подбородок. Он у меня уже давно чесался, но я думал, что это нервное. Заметив, что я чешусь, врач сказал, «Так оно всегда и начинается. Жаль, что вы заболели». И с этими словами он вышел. Врача очень заинтересовала моя идея со стеклышками. Он сделал себе множество таких препаратов и прятал их от врачихи из морской пехоты, которая, наверное, командовала им и могла даже наказать его, если бы он... предпринял что-либо без её команды. Врач изучал воздействие микроорганизмов со стёклышек на кусочек белой явно скандинавской кожи. На второй день и у него зачесался подбородок. К тому времени, как вы понимаете, я сам уже страдал от боли. Мне казалось, что всю нижнюю часть моего лица жгут колёном железом. И я понял, почему древнее Римление, если их действительно поражало это заболевание, хватались за любые средства для его искоренения. Разумеется, меня никто не пытался лечить даже древнеримскими методами. Моих лечащих врачей интересовало лишь то, как скоро я загнусь. Впрочем, они начали ставить на пути заболевания хирургические преграды, и наисловами они срезали полоски кожи на пути распространяющегося заболевания. Так им удалось направить заболевание по длинным полосам кожи моего лица, начинавшимся на подбородке. Впоследствии они намеревались обрезать мне кожу вокруг шеи и груди, чтобы зараза не спустилась ниже головы. Хотя победить её таким путём им вряд ли бы удалось. Краем уха я услышал, что пожиравшая кожу на голове инфекция причиняла такую боль, что заражённые предпочитали разможить себе голову о стену. Нам бы никто не позволил такую роскошь. Мы были нужны науке и живыми. Впрочем, в то время я был практически отрезан от мирового научного сообщества. С тех пор, как нас развели под конвоем из камеры вертолёта в одиночные камеры в трюме корабля, я не видел живых людей, кроме двух моих диктаторов. Мне практически под страхом расстрела приказали не чесаться. Разумеется, были моменты, когда я предпочёл бы почесаться и спокойно умереть, но каким-то образом мне удалось от этого удержаться. Может, я сумел сделать это благодаря непобедимой силе человеческой воли. А может, это огромной радости, которую испытал, увидев, что в один прекрасный день флотский врач вошёл в помещение с куском пластыря на подбородке и стал приткать от меня глаза. Он заразился и прекрасно это знал. Я застукал его, когда он воровал скальпели и шприцы. Точнее, шприц ему так и не удалось украсть. В самый неподходящий момент появилась врачиха, и врач быстро засунул упаковку шприцов обратно на полку. Я очень обрадовался тому, что хотя мне хирургические приграды вырезали с обезболивающим уколом, ему самому придётся резать себе по живому. Каждый день мы лепили себе на подбородок всё больше и больше пластыри. Однажды утром, появившись в лаборатории, он подошёл прямо к моему стеклу. Вы решили меня убить, заявил он. А вы меня, парировал я. Откуда вы знали, что я заражусь? Выпустите меня, и я всё объясню. Теперь заразятся все на корабле. Я знаю. А может, и все в мире. Совсем не обязательно выпустить же меня. Врач пошёл открывать дверь моей камеры. Когда прогремел выстрел, мне показалось, что у меня над головой ударили в гигантские тарелки. Помещение было металлическим, и эхом в нём гремело бесконечно. Я видел, как морской врач сползает по стеклу моей камеры, пачкая его кровью из пулевой раны. За толстенным стеклом рядом с расплывшейся лужей крови стояла ворачиха из морской пехоты. В ней были совершенно безумные глаза. А кроме глаз мне собственно ничего и не было видно из-за её постоянной бумажной маски. В каждой руке она держала по автоматическому пистолету. "Ну ты даёшь, дорогуша. Смотри, что ты наделала", пробормотал я и показал глазами на дырочку, которую пробила в моём стекле её пуля, пробившая на вылет тело морского врача. А как же микробы, проговорил я. Они же выскочат через дырку. Может, они уже из неё лезут прямо на тебя. Быстро заткни дырку тряпочкой, а то заразишься. Услышав мои слова, врачиха усмехнулась. Не опуская пистолет, она потянулась другой рукой к затылку и развязала шнурки маски. Маска упала на пол. На нижней половине лица у неё почти не осталось кожи. Она наверняка заразилась ещё раньше плотского врача, возможно, даже в момент нашего ареста. Я успел отпрыгнуть в сторону, прежде чем она открыла огонь. От второго выстрела стекло разлетелось в дребезги. Ворачихи продолжала полить. Я забился под металлическую раму окна с её массивными болтами и чувствовал, как пули впиваются в железо в каких-то 5-6 мм от моего тела. Стоило Ворачихи перейти в другой угол помещения, она пристрелила бы меня как собаку, но она даже не пыталась этого сделать. Вместо этого она визжала и стреляла в одну точку. Что ж, я вполне мог её понять. Её прекрасное молодое лицо начало гнить в первый же день, когда она начала изучать этот чудовищный микроорганизм. И она даже ни разу не увидела своего убийцу. Все годы её учёбы в медицинском институте и в военной академии пропали даром. Пошли прахом все её планы на будущее. Да и жить ей, наверное, оставалось всего ничего. Впрочем, её военная подготовка не прошла даром хотя бы в одном отношении. Она хорошо знала, сколько патронов у неё в обойме, и пустила последнюю пулю себе в лоб. Я же понятия не имел, сколько патронов у неё в пистолете, и ещё долго сидел, сжавшись в комок за металлической переборкой. Пистолет я решил не брать. Я не умею обращаться с оружием, а пистолет в моей руке стал бы прекрасным поводом пристрелить меня тем, кто к этому обучен. Я гордо прошествовал мимо множества стеклянных медицинских шкафчиков с бесконечными рядами генетически выведенных лекарств, также ничего там не взяв. Выйдя в первый же коридор, я понял, что не ошибся. Повсюду валялись трупы с изъеденными лицами. Некоторые из них были тщательно упакованы в полиэтиленовые мешки, но так и лежали на полу. У меня сразу сложилось впечатление, что здоровому человеку было бы гораздо безопаснее в моей камере, чем в в остальных помещениях этого корабля. Где-то в его трюмах мерно гудели машины, но мне почему-то казалось, что у штурвала нет рулевого. Некоторое время я бродил по разным палубам, пока не нашёл хозяйственный склад. Вложив остатки дежурного офицера на мягкий диван, я начал шарить по полкам. Мне довольно долго пришлось рыться в разных припасах и снаряжении, прежде чем я нашёл нужную мне тёмно-зелёную пузатую бочку с надписью Осторожно не давать детям, не допускать попадания в пищевод. По ней же мелкими буквами было зачем-то написано: смертельная для морской фауны и пчёл. Отковыряв крышку бочки складным ножом, я сунул в неё голову, как можно глубже. Мою кожу стало пощипывать, я не решился открывать глаза, ведь моя болезнь ещё никому не выела глаз. Вытащив голову из канистры, я щедро облил её содержимым себе с шеей и плечи, потом отволок ещё пару канистр зелёной дряни в ближайшую душевую и облился с головы до ног. Не вытираясь я, вымочав в зелёной жиже форменный комбинезон, натянул его и, оставляя за собой зелёный след, поплёлся в носовую часть корабля, где так долго держали меня с товарищами по несчастью. По пути я не встретил ни единой живой души. Мои товарищи были мертвы. Меня это не очень удивило, ведь последние несколько дней я изучал в микроскоп самые разные кусочки их тел. Педерсон через д дней плавал в ванне с формалином. Узнать его можно было только по большому обручальному кольцу с сапфиром на правой руке, потому что кожи на нём вообще не осталось. В основном кожа была искусно объедена микроорганизмам, но кое-где её явно неуклюже срезала скальпелем человеческая рука. Один из кусочков Педерсона через Д лежал под микроскопом в воде, защищавшей его от окружающего воздуха. Я стал смотреть в микроскоп, постепенно уменьшая увеличение, и наконец с радостью увидел того, кого искал. Пассивный и парализованный водой, он всё же лишь спал, ожидая, когда солнце испарит влагу, и он снова сможет шнырять, пожирая всё на своём пути. Не увидели леса за деревьями, пробормотал я в пустоту. Дерматофагоиды — обычные клещи-кожиеды. Впрочем, эти клещи были не такими уж и обычными. Обычный клещ-кожиед, а в одном грамме пыли может разместиться до 500 особей этого вида, преспокойно всю жизнь питается человечиной. Точнее, он пожирает человеческую кожу, из которой в основном и состоит домашняя пыль. Люди и страдают-то аллергией на пыль в основном из-за того, что она содержит эскременты этих малюсеньких существ. Лучше всех в мире приспособившись к тому, чтобы питаться тканями человеческого тела. Слина, вырабатываемая этими клещами, попросту разлагает эти ткани. Разумеется, обычные эти клещи питаются только мертвевшими кусочками человеческой кожи, но что могло воспрепятствовать какой-нибудь разновидности этих клещей научиться питаться живой кожей? Выходит, это не вирусы и не бактерии с марсианского метеорита за урядной козевке. которых горе-учёные наверняка в больших количествах замечали в своих препаратах и не обращали на них никакого внимания. Ведь на теле каждого здорового человека множество таких клещей. Разумеется, больным не помогали антибиотики. Больных надо было просто вымыть в инсектициде, а точнее обрызгать москитовым клещевитом. Морской врач заразился, когда стал изучать в воде содержимое воздушных фильтров или ещё где-то на корабле. Дело в том, что клещи, в отличие от бактерий, приспокойно вылезают из чашечек Петри. Но я не виноват в его смерти. Видит Бог, выпусти он меня, и я бы спас его. Жаль, что его пристрелили чуть раньше. Впрочем, теперь мне нужно было как можно скорее покинуть заражённый корабль. Наконец я нашёл трап, ведущий наверх к открытому люку. Я долго искал, но все люки в верхней палубе почему-то были закрыты. Я даже начал беспокоиться. Открыв люк, я вылез на свежий воздух. Над морем висел туман, сквозь него проглядывало белое небо. Волны ревели. Ну, конечно же, как я сразу не догадался. Подводная лодка. Кто бы разрешил ставить такие жуткие эксперименты на корабле, неспособном в любой момент опуститься со своей страшной тайной на дно морское? Я стоял на вершине рубки подлодки, медленно плывшей на поверхности. Она явно шла малым ходом, потому что от неё не отставал парусник Он наверняка заметил странные манёвры субмарины и задержался на пути своего бегства в порт Стендли или на ушей её, запрашивая сигналами мёртвый экипаж подлодки, не требуется ли ему помощь. Доброе сердце когда-нибудь погубит Тора Амундсена. Всего в полумиле я различил в тумане ходовые огни ещё двух крупных судов. Позже я узнал, что это были аргентинские траулеры. Здешние воды, судя по всему, бародили в основном добрые самаритяне. Я помахал людям на борту фрама. Они помахали мне в ответ. Некоторое время я искал спасательную лодку. Кажется, лодки крепились главным образом под палубой, но та, что я наконец нашёл на корме, прекрасно надулась, стоило мне дёрнуть за тросик. Обильно полив её инсектицидом, я столкнул её за борт, побежал в сторону кормы и на ходу прыгнул в лодку. Когда я подгребал к фраму, на его борту раздались радостные возгласы. Мне спустили спасательную сеть. Я залез в сеть, но не дал поднимать на борт фрама лодку с субмарины. Верзило Тор Амундсен подошёл и поздравил меня с чудесным спасением. "Я даже не спрашиваю, в какой гадости ты перемазался, как чайка в нефти", добродушно заметил он. "А они", добавил Амундсен, тыча пальцем в небо. "Кружат здесь уже добрых полчаса, и не дали нам приближаться к подлодке, говорят, что это смертельно опасно". Но не могут же они запретить нам взять на борт людей, спасающихся с неё на надувных лодках. В небе раздался рёв. Он нарастал. На носу фрама что-то закричали. Я посмотрел в небо и увидел, как в тумане материализовался треугольник крыльев с белыми звёздами и полосами. Двигатель самолёта взревел особенно громко. Под лодки ВМФ США стоимостью в миллиард долларов потянулись две огненные полосы. Раздался оглушительный грохот. В небо взлетели облака пара, фонтаны воды и обломки. "Они что, спятили?" заорал Тор, вытаращив глаза на картину разрушения. "Это же атомная подлодка. Там же реактор". Подпрыгнув на месте, он приказал рулевому немедленно плыть прочь от места гибели подлодки, пока нас не накрыла радиация. "Нет", сказал я. "Они не спятили, они просто смертельно напуганы". В первом же порту с населением миллион с лишним человек, напомни мне отправить срочного телеграмма во Всемирную организацию здравоохранения в Женеве, и пусть никто не сходит с корабля, пока я это не сделаю, потому что сначала надо поставить умников в Вашингтоне и Москве в известность о том, что я, возможно, буду знать, а то они ещё натворят глупостей. В каком смысле возможно будешь знать? Я это буду знать, если изоближайшие сутки меня они сожрут заживо, сказал я. Я отправился к себе в каюту, морально готовый к медленной, мучительной смерти.